Как-то ранним воскресным утром, это был июль 1984 года, когда мы только что прибыли на вещевой рынок, я отправился за кофе. Возвращаюсь с двумя чашками в руках, а баба степенно беседует с каким-то немолодым, холеным господином. Пришлось пока поставить чашки на задний бампер нашего автобуса рядом с наклейкой «Райган Буш 84». — Амир, — сказал Баба, подводя меня к господину, — я хотел бы представить тебя, генерал Сагибу, его высокопревосходительству игбалу Тахири. В Кабуле он занимал высокий пост в Министерстве обороны. — Тахири? Откуда мне знакома эта фамилия? Лгухающий одеколоном генерал улыбнулся мне привычной улыбкой, выработанной на официальных приемах, где приходилось смеяться не смешным шутком вышестоящих начальников. Воздушные серебристые серые волосы, зачесаны назад, лицо смуглое, густые темные брови начали сидеть. На генерале костюм тройка стального оттенка, несказылоснившейся от частой утюжки. В жилетном кармане часы с золотой цепочкой. — Ну, зачем же так пышно? — произнес генерал хорошо поставленным голосом. — Салям, бачам! «Приветствую тебя, юноша! Салям, генерал Сагиб!» рукопожатие было крепким, хоть и влажным, и руки у генерала оказались очень нежные. «Амир собирает стать великим писателем!» — сказал Баба. Я даже как-то не сразу понял его слова. «Он заканчивает первый курс колледжа, отличник по всем предметам!» «Колледжа низшей ступени!» — уточнил я. «Машаллах!» произнес Тахии. «Про что ты собираешься писать? Про свою страну, про ее историю. А может быть, тебя привлекает экономика? Нет, мои герои вымышленны». В кожаный блокнот, подаренный мне Рахим Ханом, поместилось рассказов двенадцать. «Только почему мне так неловко рассуждать о своем призвании в присутствии этого человека?» «А, сочинитель?» «Снисходительно», — сказал генерал, — — Ну что ж, в трудные времена, как сейчас, людям нужны выдуманные истории, чтобы отвлечься. Тахири положил руку Бобе на плечо. — А вот тебе подлинная история. Как-то мы с твоим отцом охотились на фазанов в Джалабаде в прекрасный солнечный день. Насколько помню, у твоего отца оказался верный глаз и в охоте, и в бизнесе. Баба деревянную ракетку. Вот и весь бизнес. Генерал Тахири изобразил грустную и вместе с тем вежливую улыбку вздохнул и потепал Бабу по плечу. — Зендаги Мегазара! — Жизнь продолжается, — обращаясь ко мне. — Афганцы склонны преувеличивать Бачем и наклеивать ярлык величия на кого попало. Но вот твой отец, вне всякого сомнения принадлежит к тому немногочисленному кругу людей кто полностью заслужил право именоваться великими это маленькая речь ссвяотертыми словами и показным блеском напомнила мне генералов в костюм вы мне льстите и смутился баба вовсе нет Тахири поклонился и прижал руки к груди, демонстрируя искренность. «Юноши и девушки должны сознавать достоинство своих отцов. Ценишь ли ты своего отца, Бача? Воздаешь ли ему ты по заслугам? Разумеется, генерал Сагиб и дал Сэм этот юноша. Прими мои поздравления. Ты на верном пути, и из тебя может выйти настоящий мужчина». Ведь ни тени юмора или иронии, Эдкий милостивый комплимент из уст небожителя. — Подар, Джан, вы забыли про свой чай! — Раздался у нас за спиной молодой женский голос. В руках у красавицы шелковистыми и сине-черными волосами Был термос и пластиковая чашка. Густые брови срослись на переносице, Словно два крыла у птицы но с легкой горбинкой, но вылитая персидская принцесса, вроде Тахмине, жены Рустема и матери Сохраба из книги о царях. Из-под густых ресниц она взглянула на меня своими карими глазами и опять потупила взор. — Ты так добра моя, дорогая! — генерал взял чашку у нее из рук. Девушка повернулась, я успел заметить коричневую родинку в форме полумесяца у нее на щеке и направилась к серому фургончику за два ряда от нас. На брезенте перед фургончика были выложены старые пластинки и книги. — Моя дочь Сораяджан, — сообщил генерал Тахири, глубоко вздохнул, будто желая сменить тему, и посмотрел на свои золотые карманные часы. — Мне пора, дело не ждет. Тахири и Бабара сцеловались на прощание, и генерал ухватил мою ладонь обеими руками сразу. — Удачи на писательском поприще! — пожелал он мне. Ни единые мысли не отражались в его голубых глазах. Весь оставшийся день я то и дело посматривал в сторону серого фургончика. Только когда пришло время отправляться домой, я вспомнил, где слышал фамилию Тахири.